Я остановился в десяти шагах и замер от любопытства. — Откуда не возьмись, бригадир Джикидзе с дрыном. — Ах ты, пандло! — заорал грузин с великолепными усами и еще более великолепным акцентом. — Ах ты, пантовила, черт! И со всей силы вытянул костистого и рослого гильяртнера палкой по спине фашизмус заорал глертнер во все горло и вскочил из своей уже прогретой лужи как лось на лесной тропе караул убивают фашизмус я типалодам фашизмус спокойно сказал бригадир джикидзе я что тебе говорил иди возбил дневального в ведро убью какое ведро из какого полыуют В конце этой беседы я уже не помню, да и вспоминать не хочется. Поистине, чуден мир твой, Господи! За две недели я переписал все агротехнические правила, какие следовало, и меня передали в непосредственное подчинение к нормировщику для таксировки и расценки рабочих сведений и нарядов. Евгений Дмитриевич Захариин, человек с хмуро-унылым, интеллигентным лицом и дворянской фамилией, Был на удивление замкнут и необщителен, как будто страдал язвой желудка. Он показал мне справочники, раза два ткнул пальцем в столбцы нормативов, как бы разъясняя их взаимозависимость от тех рабочих операций, какие значились в рапортичках и нарядах, и велел думать. Это было его излюбленное выражение. Чего бы ни писали в наряде — думай. И норму берешь в справочнике — думай. Оставишь ее в документ еще пуще, думай. Открыв все секреты своей профессии, он вновь упулился в логарифмическую линейку и как бы отгородился этой линейкой не только от ближайших сотрудников, но и от всего видимого и невидимого мира вокруг. Мне показалось, что хотя Евгений Дмитриевич уже немало отсидел в лагере, все еще не обвык, не потерпелся, Не избыл в себе глубокой обиды на судьбу, да и не мог, видимо, перебороть того глубокого отвращения, которое возникало у каждого человека от соприкосновения со всем этим скотским бытом и замордованной, подавленной, а зачастую и преступной средой, в которую его погрузили по какому-то великому недоразумению или умыслу НКВД. Он почти механически исполнял какую-то рутинную работу». Равнодушно и бесстрастно гоняя подвижную часть линейки и ползунок со стеклышком, что-то вычислял и вписывал в колонки нарядов, как будто совсем не интересуясь существом той полумертвой цифири, которая иной раз обрекала на голод и медленное умирание большую группу людей, называемую «бригадой» а иногда и их посадку в карцер, как это случалось с бригадой Лазарева. Я, в общем-то, легко и быстро схватывал суть и премудрость этой новой для меня работы профессии. Отдыхал около Евгения Дмитриевича телом и душой. В старину такую должность именовали попросту конторщиком, и с ней справлялись обычно люди с тремя-четырьмя классами высшего начального или недоучившиеся реалисты, Я очень быстро справлялся с поручениями нормировщика, и тогда мне давал на перепись какую-нибудь важную бумагу старичок Григорян, который с первого взгляда оценил мою грамотность и редкостный почерк. Я и его просьбы выполнял с благодарностью, а кроме того, узнавал из этих бумаг, что Ухт-Пчелак недавно разделился на три отдельных лагеря: в Аркутлаг, Пячорлаг и наш Ухт- Ижимстрой. А совхоз Ухта существует, между прочим, уже 10 лет, так как уже на второй год по прибытии в этот суровый край поселенцы Кулаки, обязанные искать в этих широтах нефть, газ и горючие сланцы, сразу же обратились к земле, распахарили небольшой безвестный участок и посадили на пробу не только капусту и картошку, возделываемые в ближайшей коме деревни усть Ухта, но и лук на перо, и морковь, и огурчики в теплицах. И вот нынче совхоз снабжал все население лагеря черной капустой и картошкой, подкармливал вохру и подкармливал в охру и вольно-наемный состав молоком и свежей зеленью из теплицы. Рядом располагалось опытное хозяйство сельхозотдела. Там свили теплое гнездышко ученые, агрономы и селекционеры. Процветала мать всяческого прогресса наука. Но совхоз был только вспомогательной командировкой лагеря. Основное вершилось на нефтепромыслах, в конторах бурения, в дорожных и лесозаготовительных олпах, на нефтеперерабатывающем заводе, НПЗ, РМЗ и каком-то Битлосяне, о котором чаще всего упоминала в разговоре Надя Сайкович. Там, на лечебном ОЛТ, были ее подружки-медсестры, и там же, в подсобных цехах для выздоравливающих, делали прекрасную мебель, и содержались даже именитые художники. А над всем этим многообразным хозяйством возвышалось посреди поселка Ухта великолепное управление лагеря, над которым в свою очередь парил в серебристом облаке собственного величия владыка этого северного края, начальник управления лагеря капитан Баламутов. Обычный серенький капитан, почему-то взлетевший на самую вершину здешней пирамиды власти и столь же неожиданно слетевший с нее. Это особый разговор, и на нем следовало бы остановиться подробнее. Капитан Баламутов управлял ухт-печлагом не лучше не хуже других начальников обалдуев. Жить бы и не тужить капитану, как вдруг приспела незадача отчитываться в Москве перед ликом самого великого вождя и учителя всех народов, отчитаться исключительно в свете наступающего юбилея лагеря десятилетия со дня высадки на ухтинских берегах первых поселенцев. Требовалось доложить об успехах северной экспедиции, в частности, об открытии новых нефтяных и газовых месторождений. А надо сказать, к этому времени, лето 1939 года, старые промыслы здесь изрядно истощились, а новые что-то не спешили открываться. Промысел на Ухте переживал кризис. О чем докладывать? Долго думали, гадали в управлении и, наконец, всех осенила блестящая мысль пусть отчитываются геологи они заварили эту кашу с северной нефтью и на ей расхлебывать вот правда главный геолог управления а я кремс был заключен ну и что же приодели человека в хлопчатогомажно выглаженный костюмчик дали галстук даже часы позволили на руку надеть и направили в качестве советника баламутова в москву Да оно бы и ничего, Сталин и таких докладчиков принимал. Но в ту самую минуту, когда депутация ждала приема к вождю, в секретарскую влетел вроде бы совершенно случайно сам Бирия. Влетел, оглядел всех и, минуя капитана Баламутова, схватил в объятие Кремса. До того обрадовался, что даже чуть-чуть приподнял от пола и успел, говорят, даже поцеловать в левую щеку. «Здравствуй, дорогой Андрюша! Милый ты мой! Сколько лет!» «Здравствуй! Здравствуй, Лаврентий!» — потупился Кремс перед старым другом по институту красной профессоры, с которым не только вместе сидели за столиком, но и под девком вроде ходили. «Ну как ты? Где сейчас? Какими делами заворачиваешь?» — сгоряча спросил Берия, и вдруг заметил, что одежда на старом дружке какая-то бутафорная. «Да». Костюм, хэбэ, галстук с чужой шеей. Ещё что-то не такое, как то вот требует ритуал. — Почему ты так одет, Андрюша? Крем с и руками развёл. — Понимаешь, Лаврентий, я, как в том анекдоте, куда идёшь? На охоту, а ружьё где? А видишь, товарищ сзади несёт. Я, брат, в ухте посиживаю. — Да брось, какая чепуха! — покраснел Берия и даже своё пенснепо поправил от возмущения нельзя же так товарищу сталину право сколько у вас еще времени справляется у капитана баламутова еще двадцать минут этого вполне достаточно да идем ко мне взял под руку кремса завел в свой кремлевский кабинет нажал на кнопку высочайший приказ всем малым и большим адъютантам Через десять минут, чтобы тут на столе был паспорт на имя Андрея яклича Кремса, партбилет, постановление президиума Верховного Совета СССР о досрочном освобождении а я Кремса из-под стражи с посадкой туда следователей, которые его арестовали с полной реабилитацией. Но ну и новый бастоновый костюм размер такой-то. В общем, вошел к товарищу Сталину уже не зэк, а я, Кремс, а вольно-наемный, служащий ухт-печь-строя, доктор-геолога-минералогических наук и без пяти минут лауреат. Такая вот потрясающая законность и такая высшая справедливость этого мира. А капитан Баламутов, что ж, капитан как-то стушевался... В Ухте встречали под белой руки не начальника Баламутова, а геолога Кремса. Судьба, как говорится, играет с человеком. Немного забегая вперед, скажем, что в 1942 году Баламутова сменил новый наместник Севера генерал Бурдаков. семён Николаевич Бурдаков был генерал блестящий в Пенсне и несколько похожий на Лаврентия Павловича, начитанный и остроумный, он уважал техническую интеллигенцию, насколько можно ослаблял режим и во многом способствовал развитию края. старые ухтинцы знают о нем немало чудесных анекдотов, положительно характеризующих его как личность. Но должность есть должность, а, следовательно, и Бурдаков не мог же в самом деле полностью обойтись без самодурства. Вот один только случай из его практики, рассказанный мне инженером проектно-изыскательской конторы Козловым, в прошлом порторгом КВЖД, Китайская Восточная Железная Дорога. годов в 1944 Козлов работал главным инженером строймонтаж конторы в Ухте, ОЛП номер 21. Вдруг вызывает сам. «Садитесь, Борис Павлович». Бурдаков был надмен на Бурджлиф. Получилось у него здесь, Браспалыч. Козлов сел вытянул руки на коленях. Хоть и главный инженера а все в телогрейке. Ты, конечно, знаешь, Браспалыч, что нам присуждено почетное переходящее знамя ГКО. Ну, потрудились наши бушлатники, понимаешь, на славу. Да, так вот. Я же должен это знамя, понимаешь, принимать, прикладываться к нему, на колено ставиться. Ну, перед народом, вот тут, посреди площади, сам понимаешь, что это не хрен собачий. Не опускай глаз, дело первостатейное, брат Спалыч так вот нужно в три дня возвести тут вот на, на площади особую трибуну понимаешь особую Ну, это такое лобное место мне сваргань чтобы я на нем не провалился сруби ряд шестигранник из соснового бруса понял нет а сверху настил из доски пятидесятки а лучше тоже из бруса и чтобы ступени со всех сторон чтобы без этих Барьерчиков, загородочек, чтобы открыто перед народом. Да, три дня хватит. Куда было деваться? На другой день зимой дело было. На асфальтированной центральной площади загорелись четыре охранных костра, образовалась производственная зона из вешек. Вывалились на площадку две крепких чернобушлатных бригады, за ними грузовики привезли бревна и брусья. Руководителем объекта Козлов поставил бесконвойного десятника Багирова, родного брата того Багирова, что был секретарем ЦК в Азербайджане. Только закипела работа, вдруг через площадь бежит председатель горосполкома товарищ Лебедкин, а надо сказать, что и сам исполком новоявленного города и его председатель были рядом с управлением лагеря неким жалким придатком вроде домоуправления для вольняшек. Этот Лебедкин... Возмутился, может быть, и справедливо. — Это что за безобразие! Посреди города черт знает что! Костры, мазут, щепки! Почему я ничего не знаю? Где архитекторы? Где проект? Маленький такой щуплый этот Лебедкин орет, как настоящий пред. Козлов начал ему объяснять, что это приказ самого... А тот вроде не слышит, еще пуще разорался. Прекратить я запрещаю, согласовано Хотел Борис Павлович еще с ним поговорить, а тут подошел Багиров, схватил за локоть и так. Запросто советует. — Да пошли ты вон на... Лебедкин оскорбился до глубины души. — Что? Меня оскорблять при исполнении? И кричит милиционеру поставому через улицу. — «Арестуйте этого хулиганов КПЗ! Да выяснение дела!» Тут подошел еще один милиционер и повели Багирова в КПЗ. «Я вижу, дело плохо», — рассказывал после Козлов. «Посадят Багирова в милицию, оформят дело, намотают, как пить дать еще года три-четыре за хулиганство Да. Метнулся в подъезд, управление-то рядом, бегу на второй этаж, Секретарша пропустила, вхожу к Бурдакову так и так, семён николаевич мол, работа начата успешно, однако предисполкома Лебедкин запретил какие-либо работы в черте города без согласования с ним и с архитектором. — Что? — Да он дурак, что ли, совсем? — Никак нет. Наш десятник бесконвойный Багиров так же вот его обозвал, а он вызвал двух милиционеров и арестовал, повели в КПЗ. Да вон, посмотрите. А в окно видно было, как вдоль улицы, в сторону милиции, два мента вели человека в бушлате. Бурдаков совершенно позеленел от гнева. Сорвал трубку телефона в оперативно-чекистский отдел. — Денисианка, ты слушаешь? — Да я... — Ну, начали мы тут строить трибуну посреди площади для митинга. — Да. — Вручение знамени ГКО. — Да. — И вот ты понимаешь, наши... — Сопротивляться. А он вызвал двух милиционеров. Понимаешь? — Ну да. Забрали нашего десятника, Багирова. — Что это за вздор? Ты понял? — Вышли сейчас же опер-взвод с овчарками. Останови этих дураков милицейских шинелях и посади к себе в шизо. Ты понял? — Багирова, освободи. Хороший десятник, да. Ну и посади суток на трой лебедки на пусть. — Прочувствует, Остолоп. Козлов, как бывший порторг, тут подошел ближе к начальнику и сказал тихо, почти в полушепот. — Не надо, Семен Николаевич. — Чего не надо? — грозно блеснул очками генерал. — Насчет Лебедкина. — Почему? — Все же советская власть. Генерал Бурдаков что-то понял, сказал в трубку. — денисенко Ладно, Лебедкина не сажай. — А? Да тут, говорят, мол, все же советская власть. Ну, ты понял? Да, милиционеров? Дурней, посади, я проверю. И положил трубку. Был Семен Николаевич Бурдаков и Большой Остроумец. На нефтешахте малый коммутатор располагался на главной вахте, и нужные соединение делал дежурный вахтер из ВОХРы. В ОХР, как известно, начальнику управления не подчинялось, и поэтому генерал этих служак недолюбливал. А тут попался ему вахтер Коми по фамилии Дураков. Отвечает по уставу, почуя голос генерала, вскочив с табуретки. — шахта Начальник вахтери, по-моему, взвод Дураков слушает! Семен Николаевич разомлел от удовольствия. — Что? Целый взвод Дураков? — Немного ли? — Никак, нет, товарищ генерал. Только один помком взвод. — А, но ну это еще терпимо, — усмехнулся Бурдаков и мягко попросил. — Соедини с начальником шахты, голубчик. — Что и говорить. Веселая страна и веселая жизнь. В общем, как оказалось, вся эта лагерная жизнь почти в точности копировала обычную рутину административно-принудительного социализма, с которым мы все были хорошо знакомы, как говорят, с молодых ногтей. Но были, конечно, и свои особенности. Иногда произвол открытый, откровенный. Как-то попались мне под расценку рабочие сведения все той же бригады Лазарева здравозаготовок Нормы, которыми нас почивали на делянке, я хорошо помнил и мог бы расценить листы по памяти, но, как человек обязательный и еще не испорченный, я заглянул все же в машинописные таблицы норм и расценок, и тоже же увидел. Оказывается, на заготовке строевого леса и дров существовало несколько видов норм, в зависимости от сортности, густоты или бонитета. Лесонасаждение. И верно ведь одно дело — валить, обрубать, раскрижевывать мачтовую сосну, и где и веток-то, по сути, никаких нет, только переная вершинка, другое топтаться с вокруг старой пихты или елки, обросшей кручными лапами с хвоей до самой земли, Или совсем не одно и то же, скажем, пилить березку, елку или смолистую сосну, из которой сочится живица. И ни в какие разряды не поставишь обхватную столетнюю лиственницу с ее жиловатым темнокрасным комлей, который по крепости напоминает слоновую кость или даже литое железо. И одно дело летом, другое зимой, по глубокому снегу. Так что нормы выработки были самые различные, даже и для смешанного леса. При диаметре в нижнем отрубе до 25 см 6,4 кубометра, 25,7, 18, 4,5, 15, 3, 7 12, 2,9. Все эти нормы были, конечно, великоваты, даже и в том случае, если их правильно и дифференцированно применять. Но уж совсем непонятно было, почему нам, новичкам, нюхавшим лесоповала сразу дали немыслимую и несправедливую норму на тонкомерии в отрубе не более 12-15 сантиметров, самую наивысшую — 6,4 куба. Что за шалости, придурков? Да и шалости ли? Я придвинул растрепанную подшивку с нормативами своему наставнику Евгению Дмитриевичу, и ткнул пальцем в таблицу, ничего не говоря, но кивая на записи в рабочих листах. — Что тебе непонятно? — сухо и корректно спросил захарин глядя на меня из-под лобби через очки. — Бронетет. Танкомер, — сказал я. — А норма? Я там сам лазил по снегу. захарин не отвел глаз. — В эти дела не вникай, рано, — сказал он. — Но как же люди-то? Первый же день всех посадили в карцер за невыполнение. Я хотел еще добавить к такую норму, и выполнить никто не может в принципе, но сдержал ненужный пыл. Я и говорю, не лезь в это до поры до времени. Вот приедет Станкевич, он тебе объяснит. Кто это? Старший нормировщик сельхозотдела Альберт Иванович. Вон внизу его подпись. Тут Захарин посчитал вопрос исчерпанным и вновь опустил в глазах старенькой, затертой от длительного пользования, логарифмической линейки. — Что ж получается, — недоумевал я, — на бумаге все правильно, а на деле даже и не заглядывает в нее бумагу. И куда же смотрят бригадиры и десятники, обязаны хотя бы сохранять от падежа свою рабочую силу, или они просто не знают про эти писанные нормативы? Станкевич что-то не приходил, и жизнь шла своим чередом. Я от рождения был, видимо, дотошным человеком. Всякий раз, обращаясь к рапортическе бригады Лазарева, я надолго замирал над ней, не решаясь проставлять в нужной графе несусветную и ни на что не годную норму в 6,4 куба и вопросительно посматривал на Евгения Дмитриевича и выводил его из терпения этим мучиливым вопросом. — Ну что тебе опять? — снимал он очки усталой рукой. — Не могу все же понять. Я же сказал, жди Станкевича. — А он что? — Он тебе расскажет, как составляется акт на банитет исходный акт. Попался, значит, на пути комиссии такой массив леса спелый высокорослый, и тогда же определили норму. Кто определял? «Комиссия. Десятник. Завхоз. Старший нормировщик. Понял?» «Когда это было?» — пытался я выникнуть в суть. «Когда лесхоз отводил деляны под вырубку». «Это не так просто, пойми. А когда отводили деляны под вырубку?» «Эх!» — его всерьез сердился мой наставник. «Да хоть пять лет назад. За это время дельник мог еще и подрасти. Чего тут не понять?» «Одним словом, не умничай и так сведения, как положено». Но пять лет назад здесь был произвол, — хотел я воскликнуть, но промолчал. За этим совершенно частным и не таким уж значительным фактом открывалась для меня все та же некая таинственная суть времени. Ложь, возводимая в ранг непоколебимого закона, перед которым стушевывалась и теряла всякую силу сама жизненная практика. Я припоминал и другие нелепости из прошлой вольной жизни. Скажем, в районной газете предписывалось начинать весновспашку не позже 25 марта, по прошлогоднему календарю. Весна, между тем, затягивалась, и в некоторых подгорных или, наоборот, низменных полях, куда ветром сгоняло за зиму снег, земля не успевала к этому директивному сроку оттаять. Но трактористы все равно получали наряд на вспашку В газете на этот случай красовалась шапка-лозунг «Сей в грязь, будешь, князь!» «Будешь, князь, но с голым задом, и жрать будет нечего», — ругались местные люди, колхозники, которые никогда не могли понять, что творится на белом свете. Мелкие начальники, между тем, отводили глаза и помалкивали. «Принуждение! Не хочешь, а будешь делать именно то, что прикажут!» Возможно, даже стоять кверху ногами, а присяжные гудошники из газеты «Радио» будут хором кричать, что в жизни удобнее именно так, а не иначе держаться вниз головой. Шолоховский Макар гульнов был темный, недалекий человек и действовал, конечно, по убеждениям, но на самом-то деле над ним давлела директива, попробовал бы он действовать по-другому. В иных случаях попытка ослушания равносильно самоубийству. Я сидел над пачкой рабочих сведений и думал о том, что жизнь в иных, весьма нередких случаях, даже не представляет человеку выбора. Но и подчиняться безропотно не всякий ведь согласится. Он начнет неизбежно искать выхода у третьего пути, в первую очередь покрывать так называемую туфту. Но это еще впереди.